Глава двадцать восьмая Таинственное возвращение Саймона привело меня в замешательство. Может быть, они с Джоанной действительно возобновили отношения? Однако, если так, почему же она мне не сказала? Передо мной вновь будто встаёт покачивающийся на воде айсберг и остаётся только гадать, что скрывается ниже, под поверхностью. Нужно поговорить с кем-нибудь из ближнего круга сестры. Раскопав её телефонную книгу, я набираю мобильный Кармен. Та отвечает со страхом в голосе. Наверное, у неё наш номер записан как-нибудь вроде Джоанна домашний в кавычках. И звонок получается словно с того света. Извините, Кармен, это я, Сара. Не хотела вас пугать. О, Сара, как вы? У меня до сих пор в голове не укладывается. Мы все просто в шоке. Да, да. Я каждый раз, как посмотрю на её стол, голос прерывается. Просто не могу поверить, что она больше никогда не вернётся. Кармен громко шмыгает носом. А вы как? Держитесь? Ну, в общем, да. А Джеймс он всё больше молчит. К нам приходила полиция, опрашила несколько человек. Даже не представляю, кто мог такое сделать. Я сама всё время только об этом и думаю. Кармен, вы, наверное, знали сестру даже лучше меня. Правда? В её голосе звучит удивление. Возможно, на самом деле они не были такими уж хорошими подругами. Но ну, мы, наверное, сблизились из-за бесплодия. Это очень тяжело. И ты чувствуешь себя такой одинокой? Бесплодие? Но ведь у Джоанны есть Джеймс. Да, её чудо-ребёнок. Она его так и называла. Однако до его рождения, как я понимаю, ей приходилось очень несладко. Не могу вспомнить, чтобы Джоанна когда-либо говорила о проблемах с зачатием. Наверное, это было в те несколько лет после её свадьбы, но до аварии, которая до сих пор скрыта от меня плотной завесой тумана. Значит, Джеймс, возможно, ребёнок из пробирки в кавычках. А сам он знает? В общем-то, по большому счёту, не всё ли равно, как сперматозоид достигнет яйцеклетки? Однако это может объяснять чрезмерную материнскую опеку Джуанны. Другие даже не представляют, через что приходится пройти. Все эти ужасные процедуры. Кармен снова всхлипывает. Наш мир просто зациклен на детях. Когда достигаешь определённого возраста, остальные начинают считать, что Жоана была одной из немногих, кто мог меня понять. Я, наверное, тоже могу. Эта страница уже фактически вычеркнута из моей жизни. Мою матку и яичники можно смело убирать куда-нибудь подальше. Мне от них всё равно никакого прока. Даже к сексу у меня не осталось ни малейшего интереса. Ну и ладно, я не считаю это большой утратой. просто одной из многих важна не часть, а целое. Да, она умела слушать, говорю я, пытаясь поддержать разговор. Кармен, а вы не знаете, она ни с кем не встречалась в последнее время? Она вроде бы зареклась от интернет-знакомств, но может быть, кто-то у неё всё же был? Полиция тоже об этом спрашивала. Нет, насколько мне известно, она на время поставила крест на мужчинах. Последние отношения окончательно её добили. Такой козёл попался. Хотя, думаю, это всё уже было не по-настоящему. Она так и не смогла забыть Саймона. Да, пожалуй, вы правы. Я ведь тогда не узнала до конца, что между ними произошло. Она вам не говорила? Повисает пауза, и в мою голову закрадывается мысль, что Карман ищет, как бы выразиться по дипломатичнее, возможно, она тоже считает, что тот удрал, лишь бы не взваливать на себя обузу в виде больной сестры. Точно не скажу. Джоана считала, что он вёл двойную жизнь, что у него была другая женщина. В общем, дело решалось Не здесь. Но по голосу я слышу, что это ещё не всё. Возможно, позже он всё же вышел на связь. У около года назад Джоана как-то обронила. Я так поняла, он ей написал или позвонил, или она сама узнала о нём что-то. Что именно она обронила? Но ну, мол, она теперь понимает, почему он так поступил, что иногда лучше сорвать пластырь одним движением, чем тянуть и тянуть. Не особо романтично, конечно. Кому бы пришло в голову такое сравнение для любовных отношений? Из меня будто дух вышибает. Я больше, чем уверена, старый пластырь это я. Жоана жалела, что не избавилась от меня много лет назад. В трубке слышится настойчивый звонок телефона. Кармен говорит, что ей нужно отойти. Да, вот ещё что, Сара, мой босс Алекс хочет вас навестить. Мы купили цветы и подписали открытку от всех нас. Он такой человек, что ему, если пришла какая-то идея в голову, будет перить как паровой котел. Я испускаю мысленный стон. Этого мне ещё не хватало. Буду теперь всё время как на иголках, ожидая их визита. Алекс, уж не тот ли самый козёл в кавычках, о котором говорила Жуанна? Не могли что ли просто положить свой букет у калитки, как остальные? Конечно, ничего такого я не говорю. Не устраивай драмы, Сара. в кавычках. К тому же, встретиться с этим Алексом может быть не безинтересно. Разве не странно с его стороны приходить сюда лично? Классическое поведение убийцы вернуться на место преступления, чтобы всё разнюхать и за мной понаблюдать заодно. Не понятен только мотив. Жуанна что-то такое узнала. Работая в отделе кадров, она могла получить доступ к самой разной информации. Раскопала какие-то неблаговидные делишки. Я перезваниваю Кармен узнать, что ей известно об Алексе, но телефон сразу переключается на голосовую почту. Надо переварить всё услышанное. Иногда лучше сорвать пластырь одним движением, чем тянуть и тянуть". В кавычках. Неужели это обо мне? Неужели сестра сравнила меня с чем-то, что надо отодрать и выбросить? На глазах у меня закипают слёзы. Какая ужасная несправедливость. Мне жаль всех: себя, Жуану, Саймона, Джеймса. Столько жизней пущено под откос только из-за того, что я выжила в той аварии. Я иду в кухню, наливаю себе бокал красного и залпом выпиваю. Внутри постепенно разливается тепло. В бутылке осталось ещё примерно столько же. Я допиваю. Нужно хоть ненадолго вырваться из плена мыслей, убежать от презрения к самой себе. Буквально тянет содрать с себя кожу. Так я ненавижу себя, свое тело. Мне не привыкать к самоистязанию. На правом предплечье и внутренней стороне бедер до сих пор остались белые шрамы крест-накрест от порезов, нанесенных в приступе отчаяния. Однако сейчас это не поможет. Я не могу выносить ни вида, ни запаха крови. Звонит телефон. Я хватаю трубку, надеясь услышать Кармен, чтобы расспросить её об Алексе. Однако это опять Алан. Я хочу вам кое-что показать.